Глава пятая. Обновление гейши. Гейши и их соперницы. В северной части Пантатё, по правой стороне улицы, стоит большое из желтого камня здание рубежа столетий, которое называют Кабурендзё. Оно было построено в 1902 году на регулярное отчисление с доходов гейш вместе с аналогичными отчислениями с чайных домиков, где они работали. На первом этаже расположен зал, на втором – раздевалки и классные комнаты. Подвал использовался как конторское помещение профсоюза гейш. Проектировалось кабурэндзё как место, где гейши могли ставить и показывать публике танцевальную программу Камагава. В тесном Пантатё просторные помещения кабурэндзё очень скоро стали центром общественной жизни квартала. Здесь давались уроки пения, танца, игры на сэмиссене и барабанах. Когда же, примерно в 1915 году, вся Япония помешалась на европейских бальных танцах по-японски «дансу», это стало первым местом во всей стране, где гейши начали осваивать новую танцевальную манеру. Община гейш-пантатё тогда могла похвастаться своими танцовщицами «дансу-гейша», безупречно и артистично кружащимися в современном светском танце. Они имели сумасшедший успех, когда закручивали танго со своими столь же модерновыми кавалерами, покачивая традиционно высокой прической в стиле Симада. Гейши Пантатё всегда были смелыми новаторами. Эта репутация сохраняется и поныне, особенно в сравнении с соперницами из Гиона, что находится прямо за рекой. И та, и другая общины считаются экстраклассными, хотя класс Гион чуть-чуть повыше. Близость во всех отношениях делает их удобной парой для сравнивания и сопоставления. Танец «Мияко-одори», который ставят гейши Гиона в оригинально-традиционном стиле, из года в год исполняется практически в одной сценографии. Зрители хотят видеть танец таким, и представление напоминает скорее ритуал. Пантатё, в отличие от гиона представляет свой «Камагава-одори» каждый раз в новой редакции. Гейши играют пьесы в стиле театра кабуки ставят сольные танцевальные номера в классической манере. Однажды я услышала, как одна из гейш гиона что-то съязвила по поводу танца реки Каму. Для любителей искусства гиона не редкость плохо отзываться о полном кипучей энергии танцы пантатё. Для некоторых, наоборот, больше интерес представляют танцы именно пантатё, которые живее и свежее танцев гиона Короче говоря, в те далекие 1920-е годы все, кто хотел посмотреть в Киото что-нибудь новенькое, шли на гейш-пантатё. Разумеется, в то время для развлечения и отдыха мужчины шли не только к гейшам и все еще легальным, но уже достаточно приевшимся проституткам. Тогда появилась девочка-кофейни Дзё -кю. Прямая предшественница современной барменши. Впервые гейша столкнулась с настоящей соперницей, которая отбивала клиентов. Эти кофейные девочки привлекали своей западной новизной. За ними не было шлейфа ассоциаций с затхлым средневековьем, какие стояли за фигурой гейши с ее долгой историей, и армия дзекю – Стремительно росла за счет девушек города и деревни, мечтавших хотя бы пару-тройку лет поработать в этом дивном и новом для них мире. Дорога Такайда — старинный почтовый тракт между Осакой и Токио. Это было началом джазового века в Японии, и девочка из кафе оказалась его центральной фигурой. Гейша всеми силами старалась не отстать, насколько возможно, обогащала свой репертуар и мастерство, но начиная с 1930-х годов диссонанс между семисценом и саксофоном становился все шире и заметнее.